Обжигающий ветер странствий. Париж. Ветер. Прическа в порядке. Лондон. Дождь. Прическа безупречна. Нью-Йорк. Токио. Сан-Франциско. Многим памятен этот яркий рекламный ролик, прославлявший какое-то средство для ухода за волосами. Речь сейчас не о нем. А заодно, пуская невольно, кочевой образ жизни некой преуспевающей особы, которая повсюду в мире на расхват. Наверное, тысячи девчушек, пролюнув к экранам телевизоров, завистливо вздыхали, везет же некоторым. И при этом вряд ли отдавали себе отчет, какие чувства на самом деле должен испытывать человек, постоянно оторванный от дома и обреченный имитацией между часовыми поясами, климатическими зонами и очагами разных культур. Еще не так давно одно упоминание о возможности зарубежных командировок превращало любую вакансию в очень соблазнительную. В наши дни о дальних краях продолжают наивно мечтать лишь те, кому в родном краю не удалось прочно встать на ноги. Те же, кому удалось найти свое место, предпочитают изредка по своему собственному выбору съездить в облюбованную страну или город, посмотреть достопримечательности и приятно провести время. Обаятельная кочевница с безупречной прической из рекламного ролика вызывает у них искреннее сочувствие. Ибо, как свидетельствует опыт, живется ей на самом деле несладко. Давно ли вы последний раз летали самолетом? Даже если это было не вчера, вы наверняка вспомните, с какими стрессами связано воздушное путешествие. Очереди на регистрацию, содержки и отмены рейсов, подозрительность таможенников, постоянный риск потери багажа не говоря уже о так называемой «еде», которую подают в самолетах. К тому же, по данным опросов, примерно каждый пятый из нас склонен испытывать безотчетное беспокойство, которое возникает, стоит лишь самолету оторваться от земли и проходит только после благополучной посадки. Все эти переживания кажутся пустяками, когда раз или два в году летаешь на заморский курорт. Но оказывается, не менее сильный стресс поджидает и за воротами аэропорта, Нечто подобное обнаружили в своих исследованиях ученые из университета города Инсбрук. Они изучали психологическое самочувствие отпускников, приезжающих из-за рубежа на этот знаменитый горный курорт. Выяснилось, что многие люди, временно освободившись от повседневных забот, начинают страдать от душевных проблем, проявляют склонность к меланхолии и даже к агрессии. Психологи считают, что большинство отдыхающих испытывают чрезмерную психологическую нагрузку от столкновения с новой средой, чужими нравами и языком, а также от резкой смены образа жизни. Это не лишнее иметь в виду тем, кто мечтает исколесить весь свет. Видимо, для душевного равновесия полезнее все-таки не слишком часто менять место проведения отпуска. А если речь идет вовсе не об отпуске, а о необходимости решать вдали от дома серьезные деловые проблемы, Понятно, что этим стресс только усугубляется. Американская компания Hot Hotels, проводя опрос среди своих сотрудников, часто совершающих деловые поездки, выяснила, что один из каждых трех опрошенных с удовольствием отказался бы от них, если бы не боялся, что это повредит его карьере. Половина сотрудников признались, что в будущем намерены отказаться от работы, которая вынуждает много времени проводить вдали от дома. Наибольшую озабоченность проявили семейные люди. Они испытывают не только неудобства от такого образа жизни, но и чувство вины за то, что вынуждены бросать своих близких и практически лишены возможности участвовать в воспитании детей. Результаты других опросов свидетельствуют, что задержки рейсов вызывают сильный стресс у 50% бизнесменов, совершающих деловые поездки, а 30% всякий раз с беспокойством ожидают выдачи багажа, опасаясь его утери. Анкеты, заполненные постояльцами отелей «Хилтон», свидетельствуют, что более половины из них страдают бессонницей, несмотря на роскошные условия и безупречный сервис. Дополнительная проблема для совершающих деловые поездки связана с питанием. Половина опрошенных признались в том, что в разъездах регулярно переедают, а в 25% пьют больше, чем обычно. По данным Всемирного банка, Его расходы на медицинское обслуживание сотрудников, регулярно совершающих деловые поездки, на 80% превышают расходы на лечение тех, кто ведет оседлый образ жизни. Вы все еще мечтаете о дальних командировках?